Глава тридцать восьмая. Свободен. Семьдесят один, семьдесят два. Медленно считаю, отжимаясь. Остальная команда синхронно со мной опускается и поднимается. Алена Максимовна приехала. Хромает к нам Артем, Просит всех подойти на витаминки. Руки подламываются, падаю на покрытие. Злость и протест колокочет в горле. Но раз просит, подъем. Жду, пока команда выйдет вперед. Иду последний с друзьями. «Выдыхай, Марат, толкает в плечо Шмель. Она уехала с этим своим чемпионом. Мне не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Я должен выдохнуть и обрадоваться, что она вернулась. Ну ты быка-то не включай, Аленка-неженка», неженка, напоминает мне Яша. Психику ей не ломай. Я, блядь, тоже неженка. Мне можно психику ломать. Стоя в коридоре возле кабинета, жду, пока пройдут все. Последним зайду. В чуть приоткрытую дверь слышу ее голос. Живот сжимается от какого-то животного страха, что я не смогу с этой ситуацией справиться. И все. Все закончится. Я не понимаю, с чем бороться. присаживаясь на лавочку возле двери. Закрываю глаза. «Доброе утро!» С энтузиазмом залетает Ромка. «Доброе утро, Рома!» «А у вас что-то случилось?» Вкрадчиво. «Нет». «Сухо». «А у нас случилось!» «Ай!» — шипит он. «Чего так больно-то?» «Б-6. Вену давай. Что случилось?» Там один хороший человек умирает. У него девушка капризничает и творит разный трэш. Ничем не могу помочь вашему человеку хорошему. Так он ваш. А у меня хороших нет. Да вообще никаких нет. Перепутал ты, Рома. О как. Это типа поматросить и бросить? Более резко наезжает шмель. Ну нельзя же так, Алена Максимовна. Ты, Ром, последил бы за собой в этом плане, прежде чем меня критиковать. Разговор окончен. Иди. Выходит. Падает рядом на лавочку. «Злюка какая!» Стрельнув в меня взглядом, заходит Яша. «Утречка! И тебе!» «А кто вас вчера укусил? Сдайте подонка, мы ему нос сломаем помолчи «Помолчи!» «Ай-яй-яй! О, я что то Я-то что вам сделал?» Страдальчески. «Какая вы кровожадная!» «Не преувеличивай!» Я не преувеличиваю. Тарханову вон сердце вырвали. В язык поставлю. Угрожающе. Брысь. Выходит. Заколдовали нашу царевну лягушку, хмыкает Яша. Тут только поцелуй Тарханов, а лучше куни. Поцелуем, хрен такой расколдуешь. Ромка поджимает губы, прыскает от смеха. Извини, Мар, смешно вам. Ну все. Сталкиваемся в дверях с заходящей в кабинет Любой. Любовь Сергеевна подхватывает ее под руки парни. Многозначительно семафорит ей, оттягивая назад. Захожу. Голос дрожит. Ну привет. Тихо рычу. Измеряю ее взглядом с ног до головы. Глаза опухшие. «Здравствуй», отворачивается. Поворачивается обратно со шприцом. А давай сначала неуставные отношения выясним. Дергаю бровью. Нечего выяснять. Секс был, отношений не было. Все, как ты любишь. Нотка обиды проскальзывает в ее прохладном равнодушном тоне. Поворачивайся. Я не понимаю. Не зашел мне твой косяк. Так яснее? Косяк мой, растерянно вспоминаю я. Ну, блять, развожу руками, у нас мальчиков так бывает. Кто-то уже проехался по этой теме? И, наверное, как-то гаденько. Но это не повод, скажи мне, я заткну, а шверять меня в угол не надо. Вот и свободен мальчик, уничижающе. А мне некогда, у меня другие планы на жизнь. Чего делаю шаг к ней? Мне хочется разложить ее на этом столе и драть до тех пор, пока я не услышу совсем другие слова. «Не надо», — испуганно роняет из пальцев шприц. «Люб!» Наклоняюсь, поднимаю, кручу его в пальцах, протягиваю ей на ладони. Поджав губы, забирает, швыряет ведро. «Сейчас», — смущенно. Протерев перчатки, заново набирает лекарство в новый. Ампула выскальзывает из пальцев, разбивается. Черт! Швыряет все опять в ведро, закрывает ладонями лицо. «Да не трудись, не надо мне твоих лекарств. Идеальному поставь, а я косячу, да». Выхожу в сердцах, бахая дверью. Переворачивает изнутри так, что, кажется, разнесу все сейчас к херам. «Сигарету дайте». Яша протягивает пачку. Хрен я к ней больше подойду. Сдохну, но не подойду.